Олег тоже часто звонил ей. Его голос был нежен. Он говорил ей добрые слова. Она разговаривала с ним нормальным тоном жены, знающей своё место в жизни, но временами удерживающейся от вопроса: "А почём проститутки в этом городе?" Их отношения утратили для неё сокровенный смысл. Она лишилась возможности безоглядно верить ему. самозабвенно строить их жизнь. И ее нисколько не интересовала формальная супружеская игра со взаимными пируэтами и реверансами. Точки опоры не было, и ее, словно пушинку, слетевшую из дерева, относила все дальше и дальше. Туда, где силы, таящиеся в ней, могли прорасти на иной почве, в новом чувстве. Она действительно часто смотрела в окно на юго-запад. Там среди каналов, гондол и нескончаемого потока туристов жил человек, к которому она не боялась повернуться спиной. Он и был ей дорок. Но если бы всё было только на уровне чувств, увы, ей не был чужд и холодный анализ. А впрочем, почему вы Он не мешал ей жить. Зато с его помощью она могла всегда всё объяснить самой себе. Всегда ли? По крайней мере, всегда стоило попробовать это сделать. Итак, необразованный индиец, человек с небелой кожей из нищей страны. Бесконечные пахота на опазно шатающихся туристов видящих в нём лишь прислугу. Полное бесправие и, возможно, комплекс неполноценности при этом сознание человека достойного гораздо лучшей участи. Человека, возможно, не бездарного, но оставшегося за бортом в силу жизненных обстоятельств. Случайные контакты раз в полгода с теми, кому хочется добавить пикантности в пребывание в Венеции, Она вспомнила его фразу. Вот видишь, в моей записной книжке телефоны, адреса, и никто ни разу не написал и не позвонил, хотя обещали. С нею тем более всё было ясно. Отчаявшаяся женщина на излёте традиционного бабьего века, цепляющаяся за любую возможность ощутить себя способной пробудить в мужчине Любому мужчине хоть какие-нибудь чувства, выходящие за рамки животного влечения. Но на этом целесообразность анализа заканчивалась. Всё можно разложить по полочкам, препарировать и тем самым уничтожить. Но зачем? Зачем препарировать его или себя? Всё можно свести к набору инстинктов, комплексов, и потребностей. Но если после всего этого остаётся ещё что-то, что холодный рассудок не может, а вернее не хочет объяснить, значит, нужно сложить оружие и преклонить колени. Ибо все мы живём ради этого или в худшем случае в тщетной попытке познать, увидеть, прикоснуться к этому. Искальпий логики здесь всего лишь напыщенная бутафорская игрушка. Его никто не боится до тех пор, пока не настанет его черёд. Но ведь и всем нам когда-нибудь настанет черёд. Так зачем же опережать события? И Мария поняла, что больше не сможет умалчивать об этом. Тем более, что скоро всё равно придут счета за переговоры с Италией. И когда Олег вернулся из Поволжья, Она в первую ночь сказала ему: У меня был роман в Венеции, и он не закончился. Это была не месть, я не так примитивно. Просто мне было так плохо, что я могу с уверенностью сказать, что этот человек спас меня от какой-то ужасной участи. Он вернул меня к жизни. Он мой доктор. Я очень благодарна ему за это. И я не могу прекратить эти звонки. Он обошёлся со мной гораздо лучше, чем ты. Я не могу причинить ему зла. Я подозревала об этом. Когда я проглядывал твои фотографии, я заметил, какой у него взгляд на той фотографии, где он смотрит на тебя. В эту ночь Олег не спал. Мария чувствовала это, потому что всегда спала очень чутко. Когда она приоткрывала глаза, то видела, что он лежит на спине с открытыми глазами. Когда утром ему нужно было вставать на работу, он наклонился к ней, поцеловал и произнес. «И все равно ты моя любимая». Она молча прикоснулась губами к его щеке и снова закрыла глаза. С нею происходило то, что... чего не было никогда раньше. Она всегда имела обостренный слух, слышала даже то, что говорили ей вслед на теоретически безопасном для ее ушей расстоянии. Но теперь она находилась будто в колбе, куда слова Олега долетали как бы извне, застревали в сознании, но не касались сердца. Она и не знала раньше, что она не могла. что есть такой вид глухоты. И лишь слова другого мужчины, нырявший к ней из Венеции, она слышала в полной мере. И даже будто видела его, то стоящего у автомата где-то рядом с площадью Сан-Марко, то в квартире, где он жил вместе с двумя земляками. Очень скоро она уловила существенную разницу между этими звонками. Тот Амир что звонило с дома был сдержан, суховат в определениях и эмоциях и больше слушал, нежели говорил. Другой, Амир, звонивший из автомата, где никому не было дела до его слов, был порывист, голос его срывался, и от его слов Мария начинала испытывать состояние невесомости. Место, время, обстоятельства всё исчезало. И там, за окном, если смотреть на юго-запад, представала Венеция, как волшебный мир, где живёт сказочный индийский принц, где есть имена Будур, Бахадур, Турандот, где всё не так, как здесь. Может быть, это и была сказка. Но зачем мир, где её нет и быть не может? Она чувствовала, что пока есть эти звонки, она в безопасности. Она не даст себя унизить. И если что, сбежит. Одна или с детьми, но точно сбежит любым способом. Исчезнет из жизни Олега, как облако или солнечный луч на закате. Да, она за последние годы не заработала ни гроша, если не считать того, что родила и поднимала двоих детей. Да сделала квартиру почти из воздуха. Но это не повод валяться в ногах мужчины и умолять вспомнить о детях и потраченной молодости. Надо было почувствовать в себе умение бесследно исчезать. В конце концов, есть моря и океаны, неведомые страны и миллион вариантов судьбы. Так чего же бояться той, которая не росла в теплице и умела начинать с нуля? Не раз и с нуля. Успокойся, повторял ей Олег и улыбаясь, протягивал к ней руки. Не будет ничего плохого. Я обещаю тебе. Она с молчаливым вызовом смотрела на него. Но если бы она была волком или хотя бы собакой, он услышал бы глухое рычание и увидел бы оскаленные клыки и ещё шерсть дыбом. и она не ошиблась в своем недоверии. В один из дней, в воскресенье, Олег с сыном делал зарядку на ковре. Мария еще лежала в постели и наблюдала за ними. Свою гимнастику она делала всегда одна и под ритмичную музыку. Телевизор что-то показывал сам для себя, и Мария просто ждала, когда ковер освободится. Тем более, что у сына была своя комната, и упражняться можно было бы и там. Но семья ещё не потеряла после крошечной квартиры привычку находиться в одной куче и сидеть на голове друг у друга. В конце концов Мария потеряла терпение и откинув одеяло, спустила ногу на ковёр. И тут же услышала голос Олега. О, ногу матрона спустила на пол. задрожавший от веса этой ноги, что повергла своими размерами в ужас. Эти слова, словно ледяной волной окатили сердце Марии. Она вновь видела перед собой низкорослого, кривоногого мужчину с едва заметным гульфиком и будто сквозь него горы макарон и гнилых яблок, которыми он только и сумел кормить её. когда она вынашивала его детей в то голодное время. И упрекал её человек, прилепившийся к ней много лет тому назад в рваных трусах, которого она кормила ужинами в общаге, потому что в его сивушном доме было ещё в 100 раз хуже. Мелкий, невзрачный мужчина, купивший меня тёрную проститутку, чтобы рядом с ней почувствовать себя большим. Она посмотрела на него пустыми глазами и спросила: "Это всё, на что ты способен?" "Марин, что ты я пошутил. Прости, если я тебя обидел." "Ты не обидел меня. Ты просто сказал то, что думал. Просто всё, на что способен." "Я оценила это подобие гекзаметра." А вечером, уже в 11:00, вне всяких договорённостей, телефонный аппарат вдруг произнёс: "Номер неопределён. Номер неопределён". Мария и Олег находились в спальне, где и стоял их пока единственный аппарат. И Мария сказала: "Олег, выйди на кухню. Это звонят мне. Я хочу, чтобы ты вышел". И он вышел. Мария сняла трубку. Мария, если ты не приедешь в Италию, если ты не можешь приехать, то приеду я. Будет лучше, если я приеду в Москву. Ты можешь пробыть неделю в Москве. Но как ты приедешь, Амир? Я же должна прислать тебе приглашение, а это всё делается не так быстро. Мне не нужно приглашение. Я просто куплю тур в Россию и приеду. «Я буду рада», — произнесла Мария приглушенным голосом. Растерянность овладела ею. Термометр за окном показывал минус двадцать пять. Она не сможет поехать в Москву без повода и не сможет бродить по улицам Питера из-за холода. А Амир... Замерзнет еще в аэропорту. И нереально сидеть в наполненных проститутками питерских отелях, где никто не поймет, что она делает в его номере, и где в любую минуту на пороге может появиться Олег. Все эти мысли в мгновение пронеслись у нее в голове. «Амир, у нас очень холодно. Минус двадцать пять. Ты сможешь вынести это?» Он засмеялся своим бесподобным смехом. Что ты? Я умру в ту же секунду. Почему так холодно, Мария? Это север, Амир. Мы не очень далеко от Северного полюса. Это не Италия, Амир. Мария, мы должны увидеться. Или приезжай на карнавал в Венецию, или я приеду в Россию. Да, Амир, я буду думать над этим. Я тоже хочу увидеть тебя. Пока. Спокойной ночи, Мария. Целую. Я тоже тебя целую. И она положила трубку и вышла на кухню. Олег загасил сигарету и налил себе чаю. Они поговорили о детях, которые уже спали, и стали готовиться ко сну. И вдруг он сказал: "Если твой друг собирается приехать сюда, Передай ему, что ничего хорошего его здесь не ждёт. Я позабочусь об этом. С чего ты взял, что кто-то собирается сюда приехать? В наш телефон вмонтировано подслушивающее устройство. И я знаю всё, о чём вы говорили. Какое устройство? Что за чушь? Ты что, стоял под дверью? Мне не зачем стоять под дверью. Я могу в любой момент знать всё, о чём ты говоришь. Ну так что? Он приезжает? Он хочет приехать. Но я сказала ему, что сейчас очень холодно и невозможно находиться на улице. Поэтому я не знаю, что будет дальше. Но ты не имеешь права слушать то, что не предназначено для твоих ушей. Я хочу. Я требую, чтобы ты объяснил мне Откуда ты знаешь, о чём мы говорили? Меньше надо кричать, а об остальном не трудно догадаться. Но я говорила совсем тихо. Ты не мог слышать моих слов. Что ты сделал с телефоном? Я ничего с ним не делал. А теперь идём спать. Мне рано вставать, и я не хочу, чтобы ночь прошла за разговорами. Хорошо. Идём. Но я всё равно выясню, что с нашим телефоном. В эту ночь он почти силой взял её, без слов, без объяснений. И она отдалась ему как профессиональная проститутка из далёкого Волжского города. Он до боли терзал её тело, но проклятье, это не мешало ей испытывать сильнейшее возбуждение. Во всех женских и пастасях она чувствовала себя в постели одинаково хорошо. Хотя в конце едва удержалась от фразы: "С тебя 50 долларов. На следующий день Мария позвонила Саше на трубку и спросила, насколько технически возможно установить подслушивающую аппаратуру в их домашний телефон. Если она практически не отлучается из дома, сколько это стоит и так далее. Да не думай об этом. Ничего там не вмонтировано. Просто ты очень эмоциональный человек. И в тот момент потеряла контроль над собой и впрямь слишком громко разговаривала. Успокоился Саша. Что ж, ничего, так ничего. Значит, пора варить суп. Мария достала из морозилки курицу, окатила её горячей водой и принялась отпиливать то, что собиралась положить в кастрюлю. А корочка. Замёрзшая безглавная тушка плохо поддавалась. Курицы уже нет в живых, а её всё пилят и пилят. Ей уже не может быть больно, почему-то уговаривала себя Мария. Но вдруг сейчас раздастся её жалобный вопль: "Оставь меня, не тронь мою ногу. Мне так хорошо было бегать на ней. Посмотри, какая она гладкая и упругая. Тебе не жаль меня?" Вода в кастрюле закипела, и Мария положила ножки в кипяток. Чи, это были ноги курицы или её собственные, оставалось неясным. Да и какая разница, если в этом мире все жрут друг друга. Вдруг в прихожей раздался непрерывный нахальный звонок. Это мог быть только сынок Бегунок, удравший вперёд няни и сестры далеко вперёд. Мария открыла входную дверь, и в квартиру увалилось небольшое взъерошенное существо. с одного бока которого сверху донизу стекали струйки грязной воды, а на штане не колючками в растопырку сидел невесть, откуда взявший серепейник. Мария всплеснула руками, молниеносным движением ноги подбросив половую тряпку под ноги сыну. «Мама, мне срочно нужно в туалет. Я тут немножко бежал через кусты, а там поскользнулся и упал прямо в лужу». «Господи, ну весь мокрый, все стирать». Сын радостно хохотнул, стёрнул с себя напоследок мокрые трусы и голопопой умчался в туалет, оставив на полу в прихожей всё, что было на нём надето. В дверь снова позвонили. Это была дочь с няней. Милая круглолицая девочка была явно не в духе. Как дела, доченька? Ты чем-то расстроена? Мама, этот дурацкий Пашка из нашего класса стукнул меня книжкой, и у меня теперь на голове шишка. А ты ещё говорила, что он тебе нравится. За что он тебе нравится? Если он даже не отличник и дерётся. Ой, даже больно голову трогать. Ну успокойся, доченька, всё пройдёт. Да, знаешь, как он мне надоел, и шишка вон какая. Ну ладно, сказала Мария, поцеловав дочь в голову. Это я поняла. А теперь расскажи, что ты в школе-то получила? Ничего я не получила. По роже получила. Вот и все. Маленькая фея была и в самом деле огорчена. Словечко из мальчишеских драк развеселило няню. Но тут она заметила ворох одежды на полу. «Ой, а это что?» «А это лужа виновата. Попал из-под ноги», — ответила Мария. «Упал? Ой, так ведь убежал от нас, только его и видели».